Локвуд и Компания. Хорошо известному агентству пары психологических исследований Локвуд и Компания требуется новый младший оперативный сотрудник. Его обязанности: анализ сообщений о появлении призраков на месте и их ликвидация. Претендующий на это место должен быть восприимчивым к сверхъестественным феноменам, хорошо обученным, предпочтительным женского пола и не старше 15 лет. Бросим не беспокоиться людей? склонных к пустой трате времени, мошенников и лиц с криминальным прошлым. С предложениями обращаться в письменном виде, приложив свою фотографию по адресу Лондон, Портленд Роул, 35. Я стояла на улице, глядя вслед отъезжающему такси. Звук мотора пропал вдали, и сразу стало очень тихо. Бледный солнечный свет отражался на асфальте и выстроившихся в ряд бампер к бамперу. в машинах по обеим сторонам улицы. Неподалёку в пыльном солнечном луче возился маленький мальчик, двигая взад-вперёд по бетону пластмассовые фигурки агентов и призраков. У агентов были тоненькие рапиры. Призраки напоминали развевающиеся на ветру простыни. Кроме этого мальчишки, вокруг не было ни души. Это был жилой квартал, как и все остальные в этой части Лондона. Дома здесь стояли старые, Еще викторианской эпохи со ступеньками, которые велли к каждому крыльцу прямо с улицы, с колоннами возле крыльца. С колонн свисали набитые лавандой корзины. Этот квартал носил следы Белого, теперь изрядно потрепанного аристократизма. И здесьние дома и их обитатели когда-то явно знавали лучшие дни. На углу находилась маленькая зеленая лавка, из тех, где можно купить буквально все, от апельсинов до обувного крема, молока. и магниевых вспышки. Возле лавки на покосившемся столбе висела призрак лампа, тоже ведавшая виды. Ее большие ставни были закрыты, импульсные лампы потемнили, линза вообще не наблюдалась. Столб и все железные части призрак лампы покрылись ржавчиной. Ну что ж, начнем по порядку. Я взглянула на свое отражение в зеркальце бокового вида ближайшего ко мне автомобиля, сняла бейсболку, провела пальцами по волосам. Достаточно ли хорошо я выгляжу для кандидатки в столичные оперативники? Произвожу впечатление человека, имеющего отличный послужной список и высокую квалификацию, или, скорее, похожей на провинциальную девчонку, получившую за последние семь дней отказ в шести агентствах? Трудно сказать. Я пошла по улице. Дом тридцать пять по Портленд Роу оказался четырехэтажным белым особняком с выгоревшими зелеными ставнями. и розовыми цветочками в оконных ящиках. Внешний обнек выглядел ещё более обветшавшим, чем дома по соседству. Буквально каждая поверхность здесь просила, чтобы её заново покрасили или хотя бы хорошенько помыли. У ограды висела небольшая деревянная табличка с надписью: Э. Д. Локвуд и компания, исследователи. После наступления темноты позвоните в колокольчик и ожидайте за железной чертой. Я на секунду остановилась, с грустью вспоминая красивый таунхаус агентства Тенди и сыновья, просторные офисы Ваткинс и Армстронг и, прежде всего, сверкающие стеклами огромное строение агентства Ротвелл на Риджент-стрит. Но собеседования ни в одном из них я не прошла, и выбора у меня уже не было. Пасеньки и шапка. Толкнув хилую железную калитку, я ступила на узкую, мощенную треснувшими каменными плитками дорожку. Справа от меня виднелись круглые ступеньки, спускавшиеся во внутренний дворик к цокольному этажу. Это было тенистое местечко, увитое разросшимся плющом, заставленное неухоженными растениями и торчащими из-кад деревцами. По обеим сторонам дорожки, по которой я шла, в землю были вкопаны железные полосы. Рядом стоял столб с свисавшим на нём большим колоколом с деревянной колотушкой. Впереди виднелась покрашенная в чёрный цвет дверь. Проигнорировав колокол, я переступил железную черту перед порогом и громко постучал в дверь. Очень скоро из неё выглянул толстенький юный коротышка в больших круглых очках. "А, ещё одна", сказал он. "А я думал, что на сегодня мы уже закончили. Или вы новая рассыльная о тарифах?" "Кто такой Ариф?" спросил я. Владелец магазинчика на углу. Обычно он в это время присылает нам кого-нибудь с пончиками. Но у вас, похоже, нет собы пончиков. Жаль. Разочарованно ответила Очкарик. Нет, но у меня есть рапира. Значит, вы ещё одна кандидатка. Вздохнул толстячок. А ваше имя? Люси Карлайл. А вы мистер Лок вот? Я? Нет. Так я могу войти? Да. Последняя перед вами девушка только что зашла. Судя по её виду, долго она у нас не продержится. В это время Из глубины дома раздался истошный крик. Он эхом пролетел над увитыми плющом стенами, спугнул сидевших на деревьях птиц. Я ошеломлённо отпрянула назад, автоматически выхватив висевшую у меня на поясе рапиру. Крик сменился какими-то булькающими звуками, а затем окончательно стих. Я удивлённо следила за стоящим в дверях окариком. Он даже не шелохнулся. "Да, вот так", сказал он. "Ну что ж, в следующее Проходите. Ни тот крик, ни этот неприветливый юнец не добавили мне уверенности, поэтому я наполовину уже готова была извиниться и уйти, но после двух проведенных в Лондоне недель у меня почти не оставалось вариантов. Провалюсь здесь, у локвода, и придется наниматься в ночной стражу вместе с другими безнадежными мальчиками и девочками. Между прочим, в том, как развязно вел себя со мной этот очкарик-толстячок, четко читалось. что он как раз очень надеется на то, что я уйду. Ну уж нет, не дождёшься. Я быстро прошла вслед за неприветливым парнем в прохладный просторный холл. Пол здесь был выложен паркетными плитками. Стены увешаны книжными полками из красного дерева. На полках вместо книг вперемешку лежали туземные ритуальные маски, горшки, иконы, ярко раскрашенные раковины и сушёные тыквы. А рядом с входной дверью стоял узкий столик для ключей, а на нем лампа с подставкой в виде хрустального черепа. За столиком я увидела большую потрескавшуюся кадку для растений, из которой торчали зонтики, трости и рапира. Дальше была вишка, возле которой я притормозила. Подождите минутку, сказал Очкарек. Он по-прежнему оставался возле открытой двери. Очкарек был чуть старше меня, примерно одного с моего роста. но, конечно, гораздо массивнее. Черты его лица казались какими-то размытыми. Единственной запоминающейся деталью можно было пожалуй считать только мощную квадратную нижнюю челюсть. За стеклами очков я рассмотрела ярко-синие глаза. Волосы у парня были светлыми, почти песочного цвета и очень толстыми. Они напомнили мне лошадиный хвост. На парне были белые кроссовки, джинсы и не брезно заправленная в них выпирающая на животе футболка. Теперь ужас минуты на минуту, сообщил он. Шум голосов внутри дома становился все громче. Затем с грохотом распахнулась боковая дверь, и из нее вылетела хорошо одетая девушка с пылающими глазами, бледным как мел лицом и судорожно зажатым в руке плащом. Она пролетела мимо, окинув меня яростным и одновременно презрительным взглядом, обогнула толстячка, пинком открыла входную дверь и мгновенно исчезла. Хм. Совершенно очевидно, что она дошла только до второй части собеседования, заметил толстячок. Он закрыл за девушкой дверь и поправил очки на своём поросячьем носике. Ну что ж, если хотите, можете следовать за мной. Он провёл меня в ярко освещённую солнцем, уютную гостиную с белыми стенами и украшенную, как и холл, многочисленными артефактами и тотемами. Рядом с низеньким кофейным столиком стояли два лёгких кресла и диван. А за столиком на одном из кресел сидел высокий тощий парень в тёмном костюме. "Я выиграл, Чёрч", сказал он. "Я знал, что будет ещё одна". Подходя, чтобы поздороваться, я, как всегда, внимательно прислушивалась к своим ощущениям, не только внешним, но и внутренним. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать. Наиболее примечательным был округлый, довольно объёмный предмет, лежавший на столе. и накрытый бело-зелёным клетчатым насавым платком. Интересно, увидев именно этот предмет, так поспешно ретировалась та девушка. Я решила про себя, что именно так и было. Ещё я уловила тонкие, едва слышные шумы. При желании я смогла бы сказать об этих шумах больше, если бы сконцентрировала на них своё внимание. Но это означало бы, что я застыну перед кофейным столиком как изваяние, закрою глаза и раскрою от напряжения рот. Не самая эффектная поза для того, чтобы начинать собеседование, правда? Поэтому я просто подошла ближе и пошала руку сидящему за столом парню. Привет, сказал он. Я Энтони Локвуд. У него были очень яркие, блестящие тёмные глаза и симпатичная усмешка. Очень рад познакомиться. Чайю? Или чёрт ж вам его предлагал? Толстячок пренебрежительно махнул рукой. Я подумал, что с чаем можно подождать, пока она не пройдёт хотя бы первый тест, сказал он. Кто знает, не збишит ли она после этого? Я и так израсходовал за сегодняшнее утро слишком много чайных пакетиков. Ну зачем же так сразу сомневаться в человеке? сказал Энтони Льюквуд. Давай, Джордж, иди и поставь чайник. Не похоже, что слова Льюквуда убедили толстячка. Ну ладно, сказал он. Чайник я, конечно, поставлю. Но готов поспорить, что она у нас не задержится. Толстячок медленно развернулся на каблуках и чинно выплыл из гостиной. Это не лук, вот, указал рукой на свободное кресло. Но вы должны простить, Шурочка, сказал он. Мы проводим собеседование с восьми утра, и он сильно проголодался. Я к тому же был абсолютно уверен, что та девушка, которая была перед вами, на сегодня последняя. Мне очень жаль, ответила я. Но боюсь пончиков, у меня для него нет. Почему вы сказали про пончики? Быстро стрельнул на меня глазами Локвуд. Ничего ж сказал, что вам ежедневно приносят пончики. Угу. Mm -hmm. А я уж на секунду подумал, что вы медиум. Я медиум. Я имел в виду не совсем это. Ладно, неважно. Он удобнее уселся в кресле и разгладил какие-то лежащие перед ним на столе бумаги. Лицо у Локвуда было очень худое, с длинным носом. и торчащей над лбом копной тёмных непослушных волос. Я с удивлением отметила, что он был едва ли старше меня, просто держался настолько уверенно, что я не сразу смогла определить его возраст. Только теперь я впервые отметила, что в собеседовании не принимал участия никто из взрослых инспекторов. Из вашего письма я понял, что вы из Северной Англии, сказал Локвуд. Из э, Шевотхиллс. Это не у вас там несколько лет назад произошёл один громкий случай. Ужас шахты Мартон, кивнула я. Да, тогда мне было 5 лет. И для того, чтобы справиться с гостями, были вынуждены приехать из самого Лондона оперативники агентства Фиттис. Я правильно помню? спросил Луквид. Я читала об этом в Британском вестнике появлений призраков. Местным жителям запретили тогда нос высовывать на улицу. И пока агенты работали, Мы должны были сидеть по домам, закрыв окна ставнями. Но я всё равно сумела подсмотреть. Видела, как в лунном свете плывут над дорогой эти призраки. Похожи на маленьких девочек, светящиеся размытые облачка. На маленьких девочек удивлённо посмотрела на меня Локвуд. А я думала, это были призраки погибших шахтёров. Поначалу, да, но это были перевёртыши. Перед тем как исчезнуть, они несколько раз меняют своё обличие. Понятно. кивнул локоть. Озвучить правдоподобно. Ну хорошо. Если так, то совершенно очевидно, что о своём даре вы узнали с самого детства. О том, что обладаете способностью видеть лучше, чем большинство других детей. К тому же, в вас уже тогда было достаточно отваги, чтобы использовать свой дар. Однако из вашего письма следует, что способность видеть не единственное и не самое сильное ваше качество. Вы способны также слышать А ещё у вас есть способность осязать. Вообще-то моя самая сильная сторона умение слышать, сказала я. С раннего детства я начала слышать шепчущие на улице голоса, причём после наступления комендантского часа, когда все жители городка сидят по своим домам. Правда, осязание у меня тоже острое, хотя часто сливается с тем, что я слышу. Эти два ощущения сложно отделить одно от другого. По-моему, осязание это что-то вроде спускового кричака, который высвобождает эхо минувших событий. В этом неплохо разбирается Чёрч, сказал Локвуд. Я нет. Я гостей не слышу. Моя сильная сторона зрение. Я способен видеть свечение смерти, следы призраков и прочие мерзкие вещи. Не самое весёлое зрелище, усмехнулся он. Ну хорошо, вернёмся к делу. Итак, вы прошли курс обучения у местного агента. Он заглянул в свои бумаги. у местного инспектора по фамилии Яковс, правильно? Я вежливо улыбнулась, хотя у меня свело желудок от напряжения. Наш разговор сворачивал на опасную тему. Да, это так. И несколько лет работали с ним. Верно. Он обучал вас, и вы по договору руководством поднялись до агента четвёртого разряда. Да. Слегка заёрзала я в своём кресле. Прошла с ним все разряды, от первого до четвёртого. Хорошо. Локвуд поднял на меня глаза. Однако, как я заметил, выпускного аттестата у вас нет, и нет даже рекомендательного письма от мистера Якобса. Это несколько странно. Вы не находите? В подобных случаях наставник всегда даёт своему ученику хотя бы письменную рекомендацию. Он ничего мне не дал, глубоко вздохнул я. Наше сотрудничество прервалось внезапно. Локвуд молчал. Он явно ждал продолжения. Если хотите услышать всю историю, я могу её рассказать, тяжело вздохнув, сказала я. Видите ли, я я просто не выдержала, вот и всё. Я помедлила, слушая, как колотится в груди моё сердце. Все предыдущие собеседования заканчивались именно на этом месте. Ладно, расскажете подробнее в другой раз. Лок вы улыбнулся, от его улыбки в комнате сразу стало ещё светлее. Вы знаете, Не могу понять, что это за шурт, что там так долго копается. Приготовить чай за такое время могла бы даже дрессированная обезьяна. Ну хорошо, перейдём к тестам. Что это за тесты? Поспешно поинтересовалась я. Вы будете задавать мне вопросы? Не совсем так. Вы видите ли, мисс Карлайл, я не слишком доверяю рекомендациям и свидетельствам, с которыми приходят на собеседование кандидаты на вакантную должность. Предпочитаю увидеть их дар в дарк действии своими собственными глазами. Он взглянул на свои часы. Даёт горжущую минуту, а за это время кое-что расскажу вам о нас. Мы новое агентство. Лицензию получили всего 3 месяца назад. Мы, конечно, зарегистрированы в ДПик, Департаменте по психологических исследований и контроля, но не состоим у них на дотации, как Фиттис или Ротвол и другие крупные агентства. Мы независимое агентство. И нас это вполне устраивает. Это позволит нам браться только за ту работу, которая нам действительно интересна. Все наши клиенты это частные лица, у которых возникли проблемы с гостями, решить которые они хотят быстро и тихо. Мы решаем их проблемы. За это клиенты платят непосредственно нам и платят весьма неплохо. Вот, пожалуй, всё. Есть вопросы? Пораскочить самую опасную, как мне казалось, часть собеседования. Я почувствовала облегчение. Теперь только бы ничего не испортить. Я выпрямилась в кресле, аккуратно сложила руки на коленях и спросила: "А кто ваши старшие инспекторы? С ними я тоже должна буду встретиться?" Локвуд вот на секунду нахмурил лоб. "У нас нет старших инспекторов. Нет взрослых. Это моё агентство. Я им руковожу. Вот Джордж Кабинс, мой заместитель. Некоторых кандидатов это смущает, и они предпочитают уйти". Вас это тоже смущает? Нет, ответила я. Мне это даже нравится. И немного помолчав, добавила: "Значит, вас в агентстве только двое? Вы и Джордж?" "Обычно у нас есть ещё один помощник. Справиться с большинством гостей можно, как правило, вдвоём, однако в сложных случаях необходим помощник третьего. Да и вообще, знаете ли, тройка число магическое". "Понимаю", медленненько внула я. "А что случилось с вашим предыдущим помощником?" из бедняги Рубина, он э ушёл. А в другое место? Не совсем. Хотя можно сказать и так. На самом деле, он умер. О, отлично. Вот и чей наконец. Дверь гостиной отворилась, и в неё спиной вперёд протиснулся толстячок Джордж. Войдя, он чинно развернулся и подошёл к нам, неся поднос с дымящимися чашками и тарелкой печенья. Не знаю, чем он занимался всё это время там. на кухне, но вид у него был еще более неряшливый, чем прежде. Футболка совсем вылезла из джинсов, на глаза свалилась футочная юбка. Он поставил поднос на стол рядом с прикрытым платком предметом и неодобрительно покосился на меня. Вы еще здесь? А я думал, что вас и след простыл. Мы еще не приступали к тестам, Джордж. Улыбнулся Локвуд. Но теперь, пожалуй, самое время. Хорошо. Джордж взял самую большую чашку. И вместе с ней уселся на диван. Последовала обычная церемония, когда раздаются чашки, предлагается и берётся или отклоняется сахар. "Берите печенье", сказал Локвуд, выдвигая ко мне тарелку. "Прошу. И не мешкайте, иначе Джордж съест всё". "Спасибо". Я взяла печенье. Локвуд откусил большой кусок от своего печенья и отряхнул с рук крошки. "Так", сказал он. А теперь несколько тестов мисс Карлайл. Не волнуйтесь, это не страшно. Вы готовы? Конечно. Я чувствовала на себе пристальный взгляд Джорджа, ощутила напряжение, скрывавшееся за беззаботным тоном Локвуда. Но эти ребята имели дело с агентом, который один сумел уцелеть во время той трагедии на мельнице у Иزبур. Так что их тесты меня не пугали. Я за свою жизнь успела всякого насмотреться. Начнём вот с этого, сказал Локwood. Он лениво протянул руку к лежащему на столе предмету и выдержал эффект театральной паузы, сняв накрывающий его платок. На столе стоял невысокий цилиндр из толстого прозрачного стекла, плотно закрытый сверху красной пластиковой пробкой. На верхней части цилиндра имелись маленькие ручки, за которые можно было его брать. В целом цилиндр наполнил мне большие стеклянные бутылки которых мой папаша варил своё пиво. Только вместо вонючей коричневатой жидкости цилиндр был наполнен мутным желтоватым дымом. Этот дым не висел неподвижно, он медленно перемещался внутри цилиндра. А в глубине дымного облака притаилось что-то большое и тёмное. Как вы думаете, что это? спросил Луквд. Я наклонилась вперёд, чтобы лучше рассмотреть цилиндр. И увидела несколько вплавленных в стекло защитных серебряных полосок и двойные печати. На боку цилиндра имелся маленький значок: глаз в солнечном диске, от которого расходятся лучи. Это контейнер с серебряной защитой, сказала я. Изготовлен корпорацией Sunrise. Локвуд кивнул и слегка улыбнулся. Я наклонилась ещё ближе, постучала ногтем по стенке цилиндра. На стул протянулись длинные щупальца, сам дым стал при этом гуще, затем отплыл в сторону и показался предмет, лишавший за дымовой завесой внутри цилиндра. Это был человеческий череп, коричневый, покрытый пятнами и прикреплённый к дну цилиндра. Полосы дыма сбивались, перекручивались, они нарисовали нечто, напоминающее ужасное лицо с пустыми, выпученными глазами и широко раскрытым ртом. На секунду дымная маска наложилась на череп, и я невольно отпрянул от цилиндра. Лицо вновь превратилось в дымные струки, расплывшиеся внутри цилиндра, и вскоре неподвижно застывшие. А ну что ж? Откашлявшись, сказал я. Это призрак банка. Череп – это источник, к которому привязан призрак. Какого типа сам призрак точно сказать не могу. Возможно фантазм или спектр. Говоря это. Я постаралась придать своему лицу такое выражение, будто каждый день сталкиваюсь с заключенными в банку призраками. На самом деле такое я видела впервые, и это видение призрака напугало меня. Но, честно говоря, напугало не слишком сильно. Услышав о стольной его плей девушке, которая была здесь передо мной, я была готова к чему-то подобному. К тому же мне уже доводилось слышать о таких контейнерах с призраками. Локвота задачился, словно не зная, как ему реагировать. удивиться, быть довольным или напротив, огорчиться. В итоге победило второе. Да, всё верно, сказал он. Отлично. Он снова прикрыл цилиндр-плотку и с некоторым усилием убрал контейнер из глаз подальше, под стол. Она испугалась. Сказал Джордж, громко прихлёбывая чай. Ты тоже должен был заметить это. Я решила оставить слова толстяка без внимания. Где вы взяли эту призрак-банку? спросила я. Мне казалось, что такие контейнеры имеются только у Рутвала и Фитис. Все вопросы потом, сказал Лок. Он вытащил на себя выдвижной ящик кофейного столика и вытащил из него небольшую красную коробочку. А теперь, с вашего позволения, мне хотелось бы проверить ваш дар. Здесь у меня есть несколько предметов. Пожалуйста, скажите мне, если сможете, что вы ощущаете, рассматривая их. С этими словами он открыл коробочку и вынул спрятанный в ней предмет. Это оказалась ничем не примечательная чашка из старого белого фарфора с гаффированным основанием и острой щербинкой на ручке. Внутри чашки, на её донушке и вдоль верхнего ободка, имелся какой-то странный белый налёт. Я взяла чашку в руку, закрыла глаза и принялась её поворачивать, легко проводя пальцами по поверхности. Я вслушалась, надеясь поймать эхо. Ничего. Плохо дело. Я тряхнула головой, постаралась сосредоточиться и отсечь все посторонние шумы: шипесть шин от проезжающих по улице машин, звук, который издавал прихлёбывая чай, сидявший на диване Джордж. Попробовала ещё раз что-нибудь услышать. Ничего. Попрежнему ничего. Спустя несколько минут я сдалась. Простите. Я ничего не смогла обнаружить. Улок вот довольный кивнул. Так и я и думал. Эта чашка, в которой Джордж дерфет свою зубную щётку. Хорошо. Попробуем следующий предмет. Он взял чашку со стола и швырнул её Джорджу, который, весело хмыкнув, ловко поймал её. Меня слегказнобило. Я знала, что у меня пылают щёки. Я подняла с пола свой рюкзак, резко поднялась на ноги и сказала: Я сюда не шутки шутить пришла. Не трудитесь. Дорогу назад я найду сама. О, -о, -о, -о! протянул Джордж. Злючка. Я посмотрела на него, на нерешливую копну его волос, на его бесформенное лицо, дурацкие кругленькие очёчки. Если бы вы только знали, как раздражало меня в этом парне буквально всё. Это верно, сказала я. Если хочешь, подойди сюда, и я покажу тебе, насколько я действительно злючка. Хей, Я ведь действительно могу подойти, моргнул Чёрч. Что-то не вижу, чтобы ты шевелился. Диван тут очень глубокий, никак из него не выберешься. Хватит прекратите вы оба, сказал Энтони Локвуд. Это собеседование, а не боксёрский поединок. Заткнись, Чёрч. А вы, мистер Карлайл, примите мои извинения. Но поверьте, это был очень серьёзный тест, который вы с блеском прошли. Знали бы вы, сколько историй я наслушался за сегодняшнее утро про эту чашку. Эту несчастную посудину, кое кто объявил орудием отравления, суицида и даже убийства. Так что успокойтесь, прошу вас, и сядьте на место. Скажите лучше, что вы думаете вот об этом? Из стоящего под столом ящика он вынул три новых предмета из полошин их передо мной. Мужские наручные часы с позолоченным ободком на старом коричневом кожаном ремешке. кружевная красная лента и узкий пирочинный нож с длинным лезвием и костяной рукояткой. Моё раздражение прошло. Я больше не обижалась на Локвуда и даже на Чёрча. Похуже, теперь меня ждало настоящее испытание. Под ледяным взглядом Чёрча я слегка раздвинула предметы, чтобы их скрытые фактуры, если они были, не наслаивались друг на друга. Затем отключила все посторонние мысли, закрыла глаза. и принялась один за другим изучать предметы. Время шло. Я закончила, проверив все три предмета. Открыв глаза, я увидела, что Тёрч погрузился в толстенный комикс, который выудил неизвестно откуда, а Лок вот сидит, как и прежде, сложив руки и наблюдая за мной. Я сделала большой глоток остывшего чая. Кто-нибудь из других кандидатов справился с этим заданием? негромко спросила я. А вы Вопросом на вопрос ответил Локвуд, улыбаясь. Ощущение было сложно отделить друг от друга, сказала я. Наверное, именно поэтому вы дали мне все эти предметы сразу. Эхо у каждого из них довольно сильное и отчетливое. С чего хотите начать? Давайте начнём с ножа. Хорошо. Нож излучает несколько противоречивых эхо: мужской смех, ружейные выстрелы и, возможно, пение птиц. К этому примешивается отголосок смерти, но без оттенка жестокости или печали. В целом эхо ноши можно назвать спокойным, почти счастливым. Я посмотрела на Луквуда. Его лицо ничего не выражало. А что можете сказать насчёт ленты? Эхо на ленте по силе слабее, чем на ноши, но сильнее по эмоциям, сказала я. Думаю, мне удалось расслышать плач, но очень неочётливый. Гораздо сильнее на ленте эхо печали. Когда я держала ее в руках, мне казалось, что у меня может разорваться сердце. А часы? – спросил Локвот, внимательно глядя на меня. Джордж продолжал листать свой комикс «Удивительные арабские ночи». Часы? – я сделала глубокий вдох. Эхо здесь не такое сильное, как на ленте или наше. Это заставляет меня предположить, что владелец часов еще не умер, или во всяком случае был жив, когда насил их. Но смерть великих часов. Всё же присутствует сильный отзвук смерти, и этой хоть очень неприятное. Я слышала громкие голоса, крики. Я поёжилась и посмотрела на мирно поблескивающие на столе часы. Каждая царапина на этом позолоченном ободке, каждая заусенница на кожжном ремешке наполняли меня ужасом. Это очень злая вещь, сказала я. Я не смогла долго держать их в руках. Не знаю, откуда вы взяли эти часы. Но никому не советую притрагиваться к ним и просила бы вас больше не использовать их для своих дурацких собеседований. Я наклонилась вперёд, взяла с тарелки два оставшихся печенья и принялась жевать их, откинувшись на спинку кресла. Я впала в состояние, когда тебе на всё наплевать, и запрокинула голову, уставившись в небо за окно. Я устала. В конце концов, это было моё седьмое собеседование меньше, чем за неделю. Я сделала всё, что могла. А оценит ли это Локвуд и его жирный дружок Джордж? Мне было уже безразлично. Честно-честно, меня больше совершенно не волновало, чем закончится это собеседование. Долгое время все молчали. Локвуд сидел, сцепив руки между коленями, и напоминал священника с ничего не ворошащим лицом, сидящего на унитазе. Джордж по-прежнему листал свой комикс. По-моему, его вовсе не интересовало, здесь ли я. Или уже ушла. Ну что ж, сказала я наконец. Как найти дверь на улицу, я помню. Объясни ей правила печенья, сказал Джордж. Что? посмотрел я на него. Объясни ей, Локвуд, причём прямо сейчас. Иначе мы на нём разоримся. Локвуд согласно кивнул. Правило такое, сказал он. Каждый член нашего агентства берёт только по одному печенью, и все делают это по очереди. Всё должно быть по-честному. По два печенья сразу? У нас не берут даже для того, чтобы снять стресс. По одному печенью за раз? Верно. Вы хотите сказать, что я принята? Разумеется, вы приняты, сказал Локвуд.